Эпилог. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Андрей, к моему великому стыду, оказался куда более динамичным, чем я, и даже по словам Ляльки, по его собственному признанию, он нашел мой жучок буквально во время разговора с Финским. Просто подошел к окну, отдернул штору, вот что за звук я слышала, посмотрел и надо же напасть какая. Увидел, кто ж думал-то, что он полезет к батарее летом. Санкцию к и р я выхлопотал. У нас чего греха таить, з а к о н и правда, что дышло. с л о в о м м о и записи и м о и жучки очень даже пригодились. А на этом должно быть мое участие в этом деле и закончилось. Уныло думала я. Преступника мне обезвредить не удалось. Подраться тоже как-то не сложилось. А плюхи не в счет. И я почти неделю потом из спортзала не вылезала, все выплёскивала накопившийся негатив на партнерах, на да предметах с п о р т инвентаря. Экспертиза выяснила, что финский законченный нарк. Доставал он свой порошок в Москве. С женой у него и правда беда, но и с ним самим не лучше. Психопатры и н е р в и п и т о л о г и установили, что убийство он совершил не только в наркотическом и алкогольном, а как же с беззеленого змея обьянении, но и в состоянии аффекта. Он без наркотиков стих, стал смирным и во всем признался. Мол, когда узнал, что старцев от сделки с братками отказался, первым делом поехал домой горе заливать, а узнал он о решении Сергея Сергеевича еще в субботу под предлогом того, что собирается ехать в Москву. Вместе с отказом все его надежды рушились, он что не говорите был в отчаянии, хоть и псих, тем более что псих, и тем более что наркоман, п р и с р а с т и л с я недавно, сказал, что так легче переживать болезнь Светланы. Не знаю, легчили, но словом, он дома просто оттянулся от души. Ему уже и не до Москвы, собственно, было. Приехали к нему около пяти часов братки и честь по чести, как и положено по их понятиям, пожурили дядечку за обман. На водку он давал якобы сто процентную. Не знаю, чем они его зацепили, может, той же наркотой. Только он обещался, божился и клялся, что все исправит. Дали ему братки еще неделю. пригрозили как следует. Он, понятное дело, давай звонить старцеву, просить о встрече, надеясь, что за обозначенные дни уломает таки н е с г о в о р ч и в о г о шефа. Старцев согласился встретиться утром. Всю ночь финский, опять же по его показаниям, занимался различными заливающими и дыхательными манипуляциями. Кокаин плюс алкоголь – это действительно адская смесь. И з кого хочешь монстра сделает. Не выдержал и наш сударик, поехал к Старцеву уже под утро, а там все было так, как он и сказал Лукашову. Старцев упрямился, Финский уламывал. Под конец прибьег к в е с е м о м у аргументу Финке. Старцев бедовая голова, возьми да и скажи, режь. Вот Финский выполнил его просьбу. Сам-то мало что надо полагать, соображал, но сработал квалифицированно. Сергей и о х н у т ь не успел, не то, что сопротивляться, когда кровавый туман спал, до него, конечно, все тут же дошло, и он, несмотря на все ночные возлияния, сообразил, что никто, кроме Старцева, не знает, что он остался, а Старцев к тому моменту уже никому ничего не мог сказать. Вот он рванул в Москву, одежду сменил, благо в машине была сумка с вещами. Вот, собственно, и все, что можно было бы сказать по поводу этого дела. Борисова опять же финский к наркотикам приучил, а он и так парень был легко возбудимый. Поссорился с какими-то фрайерами в казино, они его тем же вечером и успокоили. Я всех подробностей-то не знаю, Лялька знает. Нашли их, кто-то видел машину, по первым двум номерам и вычислили. Говорила же я Олегу: ложись спать. Нет, поехал за новой порцией, получил. Наташа была, конечно, в шоке. Сообщила мне, что Грааль собираются продавать. Деньги небольшие предлагают, но они с Андреем подумали и решили, что это самый разумный выход. б р а т к и т о так просто ни от чего не отказываются. Они с Андреем. Он звонил мне той же ночью. Таня, не бросай трубку, хорошо? Начал он. Я промолчала, но трубку не бросила. Как ты? Тебе полегчало после пощечины? Нет, маловато будет. Ты меня подставил, Андрей, и ты меня. Согласно, мы оба не выдержали и с п ы т а н и я над о в е р и е По сему давай простимся, дело закрыто, нам лучше не видеться, а о том, что ты тогда сказал, я забуду. Как хочешь, тихо сказал он. Но я не забуду. А насчет видеться не видеться, боишься, что не сдержишься и отлупцуешь меня снова? Согласен, розги ремень или по старинке кулаки. Не поясничей, не надо. Хорошо. Тогда до встречи. Если она когда-нибудь будет. Когда-нибудь, да. Ладно, пока, Андрей. Клади трубку. Ты первая. Я пожала плечами и положила трубку. А после этого выплюскивала обиду, стрессы, не сбывшиеся надежды, ожидания и злость в спортзале. Помогает. На пару с шоколадом, правда. Но как бы там ни было, через неделю я чувствовала себя куда как лучше, и только тут наступила очередь сказок. Замечательные, надо сказать, сказочки подписывал господин Старцев. Я серьезно посоветовала Наташе отвести их в какое-нибудь издательство. Чудо, как хороши, милы, свежи, и никаких намеков в них все равно нет и не было. Просто каждый из нас по-своему борется со стрессами внутри. Внутри важнее, чем снаружи. Спустя неделю я получила конверт с деньгами и запиской: "Спасибо за помощь. Вы великолепно справились со своей работой. Обещанная премия. С уважением Лукашов". Я, конечно, пофыркала, думала даже обратно деньги отправить. Задел меня таки этот официальный тон, но потом меркантилизм взял верх, и я оставила премию себе. Ну такая я. С учетом, между прочим, морального ущерба от личности господина Лукашова, денег я получила в самый раз. А тем же вечером в моей квартире раздался телефонный звонок. Я сняла трубку, полагая, что это новое дело. Скорее бы уйти с головой в работу, да в такую, чтобы с драками и погонями, преследованиями и засадами, и чтобы никаких интеллигентных блондинов и никаких разговоров. С такими вот мыслями я подняла трубку и услышала голос, от которого почему-то что-то сладко обмерло внутри и сердце пошло в присядку. И знаете, что самое ужасное? Тут же вылетели из головы все мысли о делах, погонях, драках, преследованиях и засадах, а остались только об интеллигентном блондине, разговорах и...